Третья дорожка четвертой кассеты. Дон Жуан. «Нет, нет, я не покаюсь. Прочь от меня иди!» Голос командора гремит. Рука Дон Жуана сдавлена страшным каменным пожатием. Упав на колено, он извивается в нестерпимых муках. «Кайся, скорее, преступный!» Дон Жуан. «Старик, ты в детство впал!» Командор. «Кайся!» Дон Жуан. «Нет!» Командор. «Кайся!» Дон Жуан. «Нет!» Командор. «Да!» Дон Жуан. «Нет!» командор «Илепарелло! «Да!» — «Дон Жуан, нет!» — «Командор. Ах, срок уже прошел!» Из-под земли вырываются в огне адские страшилища, кидаются на Дон Жуана и увлекают его. В смерти своей Дон Жуан высоко поднимается над прожитой жизнью, не покаянием, а бесстрашно гордым отказом от покаяния. Теперь сравните у Пушкина. Дон Гуан у Донны Анны. Она назначает ему на завтра свидание, целует его. Он уходит и вбегает назад». Дон Гуан. «А, Дон Анна, что с тобой, а?» Входит статуя командора. Дона Анна падает в омрак». Статуя. «Я на зов явился». Дон Гуан. «О, Боже, Дона Анна!» Статуя. «Брось ее! Все кончено. Дрожишь что, Дон Гуан?» Дон Гуан. «Я?» «Нет, я звал тебя и рад, что вижу». Статуя. «Дай руку». Дон Гуан. «Вот она!» «О, тяжело пожать те каменные его десницы!» «Оставь меня! Пусти! Пусти мне руку! Я гибну! Кончено! О, Донна Анна!» Пришел командор, взял Дон Гуана за шиворот, как на напакостившего щенка, и щенок, визжа от испуга, кувырком полетел в преисподнюю. В чем дело? Неужели Пушкин, знакомый с великолепной гибелью Дон Жуана у Моцарта, не сумел дать чего-либо подобного? Или смехотворно жалкий конец его, Дон Гуана, органически входил в художественный замысел Пушкина и, естественно, вытекал из всей трактовки его образа, мне приходилось не раз указывать, что Пушкин в существе своем был далеко не так ясен, гармоничен и жизнерадостен, как его обычно изображают. Да и слишком для этого было мало данных и в самой натуре поэта, и в тяжелых условиях его жизни. Путем огромной работы над собой Пушкин преодолевал свои гнетущие и упадочные настроения, умел стать выше их. Темную низменную жизнь с ее скукой, унынием и безнадежностью он в творчестве своем пропитывал ярким солнечным светом и делал ее бодрящую, прекрасную. Интересно наблюдать, как это у него происходило. Приведем один пример. В сентябре 1835 года Пушкин писал жене из деревни.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 Но пусть мой внук, и так далее. Поэзия Пушкина — это поистине самые высокие вершины душевного благородства, целомудренной чистоты и светлой ясности духа. Однако в черновиках Пушкина, в набросках его первоначальных замыслов, мы иногда наталкиваемся на странные низины, совершенно неожиданные для Пушкина, и говорящие, что первоначальные его настроения, соответствующие начальным стадиям творчества, не бывали лишены настроения глубоко упадочного характера.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 — Лампада бледный твой бледный труп осветит. Коснусь я хладных ног, к себе, обняв их на колени, сложу и буду ждать. — Чего? — Чтоб силу и мечтания моего у ног твоих. И это не единичное место. В 1826 году Пушкин пишет монолог князя, идущего лунной ночью на свидание с русалкой, может быть, первоначальный набросок русалки. Дыхания нет из бледных уст, но сколь пронзительно сих влажных, синих уст, прохладные лапзаньи без дыхания. Томительно и сладко, в летний зной холодный мед, не столько сладок жажде. Когда она игривыми перстами кудрее моих касается, тогда какой-то хлад, как ужас, пробегает мне голову, и сердце громко бьется, томлением и любовью замирая. И в этот миг я рад оставить жизнь, хочу стонать и пить ее лапзаньи. Как будто все это пишет Бодлер. Но Бодлер при подобных настроениях и оставался. Пушкин же с жизненных низин, как по ступенькам с каждой стадии своей работы, поднимается все выше и выше на вершины чистейшего, целомудрия и ясности духа. Очень интересно по черновикам Пушкина прослеживать этот процесс постепенного облагораживания и углубления намеченной темы. Вот, например, стихотворение «Жил на свете рыцарь бедный».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 Своеобразная история извращения, наблюдавшегося нередко в самых разнообразных формах во времена аскетического Средневековья. И своеобразное освещение этой истории, выдержанное Пушкиным совершенно в духе того же Средневековья. Такова была тема, и таково было исполнение в первоначальном замысле. Но постепенно образ бедного рыцаря растет, светлеет, облагораживается, болезненные извращения отпадают, и в окончательной редакции перед нами восторженный смелый духом мечтатель, фанатически приверженец высокой идеи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 Полон чистую любовью, верен сладостной мечте, А М. Д. своей кровью начертал он и щите. И в пустынях Палестины, между тем, как по скалам мчались битву паладины, именуя громко дам, «Люмин койлум санкта роза», Всклицал он дик Ирьян. И как гром его угроза поражала мусульман. Возвратясь в свой замок дальний, Жил он строго заключен, Все безмолвный, все печальный, Как безумец умер он. Если Пушкин не находит разрешения своему упадочным настроением, не видит пути, которым он мог бы их преодолеть, он останавливается и выжидает. Вот и египетские ночи, своим содержанием приводящие в такой восторг декадентов. Красавица-царица, находящая острое сладострастие в том, чтобы жаркими ласками осыпать любовника, который эти ласки купил ценой своей жизни, которого она наутро пошлет на плаху по паучихи, поедающий самца, по выражению Достоевского. И повести, само стихотворение Пушкиным не кончены, и, конечно, напечатаны им не были. Видимо, он ждал время, когда сможет кончить их по-пушкински, когда и для самого себя, и для читателя сумеет тем или другим способом преодолеть жуть и муть начатого произведения и стать выше их. Настроение очень близкие к настроениям Клеопатры из «Египетских ночей», переживает и переживает пушкинский Дон Гуан. Его неодолимо тянет все время к такой любви, которая соприкасается со смертью и с умиранием, с болезненным увиданием. Именно в такой любви для него заключено особенное сладострастие. Это очень тонко указано благим. Дон Гуан вспоминает о своей умершей возлюбленной Инезе. Странную приятность я находил в ее печальном взоре и помертвелых губ, а голос у ней был тих и слаб, как у больной в первоначальном тексте. Дикую приятность я находил в ее безумном взоре и посинелых губах. Дон Гуан у Лауры убивает на поединке Дон Карлоса. Труп распростет на полу. Дон Гуан обнимает и целует Лауру. Она смущена. «Постой при мертвом! Что нам делать с ним?» Но Дон Гуан это нисколько не смущает. Он успокаивает Лауру, что на заре вынесет труп на перекресток, и тут же, близ трупа соперника, проводит с Лаурой горячую ночь. У всех других авторов командор — отец, обольщенный Дон Жуаном женщины. У Пушкина — ее муж. У других Дон Жуан приглашает статую командора на ужин. У Пушкина — на свое любовное свидание с его женой. Проси статую завтрак к Доне Анне прийти попозже вечером и стать у двери на часах. Дон Гуану под именем Дон Диего удается возбудить к себе любовь Доны Анны. Дело идет к окончанию. Для всякого другого Дон Жуаны нечего больше и желать. Но Пушкинского Дон Гуана нисколько не привлекает такая пресная развязка. Пусть Донна Анна отдается убийце ее мужа, зная, что отдается убийце. В этом будет завлекательная острота и сладость. И вот Дон Гуан открывается Доне Анне не в сумасшедшем порыве, забывающем о последствиях, а как игрок, хладнокровно рассчитывающий свой ход. Он говорит про себя. Идет к развязке дело. И достигает своего. Дона Анна назначает ему на завтра решительное свидание, зная, что отдаётся убийце её мужа. «Извращённая совсем на особый лад сладострастие Дон Гуана — вот то специфически новое, то своё, что вносит Пушкин в мировой сюжет об испанском обольстителе», — замечает Благой. «Внесению Пушкиным этих новых черт в образ Дон Жуана Благой даёт упрощённое социологическое объяснение, натянутое и малоинтересное. Останавливаться на нём не стоит». Но факт указан благим верно. Пушкинский Дон Гуан полон совершенно упадочных настроений, резко отличающих его от здорово-чувственного образа других Дон Жуанов. И Пушкин тонко и без всяких подчеркиваний, как всегда у него, разоблачает жалкую сущность своего Дон Гуана в заключительной сцене, в смехотворном его конце, лишенном и тени героизма. Можно только удивляться, как этого не замечают наши театры. Загипнотизированные героическим концом канонического Дон Жуана, они изо всех сил стараются окружить героическим ореолом гибель и пушкинского Дон Жуана. Эпиграфом к каменному гостю Пушкин поставил следующие слова Лепарелла из моцартовского Дон Жуана. «Ох, благороднейшая статуя великого командора! Ай, господин!» Эпиграф обычно концентрирует в себе основной смысл произведения. И вот эпиграфом Пушкин ставит обращение к командору Лепарелло, оканчивающееся испуганным криком. Не таким же ли трусливым крейком оканчивается общение с командором и самого Дон Гуана. У Пушкина есть стихотворение «Ордословное моего героя». Действующим лицом его является мелкий чиновник в чине коллежского регистратора. Воображая себе усмешку критика по поводу такого незавидного героя, Пушкин возражает. «Я в том стою. Имел я право избрать соседа моего в героя повести смиренный. Хоть человек он не военный, не второклассный Дон Жуан, не демон, даже не цыган». Пушкин перечисляет здесь прежних своих романтических героев и к Дон Жуану прибавляет определение «второклассный». Это ясно показывает, как расценивал сам Пушкин класс своего Дон Гуана. Литературные записи Моцарт и Сальери Тбилиси, 29 апреля 1942 года Ток в нашем районе выключен. Вечера при коптилке читать невозможно. Для препровождения времени стал учить наизусть Моцарта и Сальери. Эта маленькая трагедия стоит всех остальных драм и трагедий Пушкина, маленьких и больших, взятых вместе. Один из изумительнейших шедевров мировой литературы. Мало есть ей равных по глубине и тонкости, по сжатости и простоте. Режет уха один недостаток. В общем, язык самый простой, разговорный. Когда я выдавал себе заученное и в чем-нибудь ошибался, то у Пушкина всегда оказывалось проще когда впервые услыхал, когда услышал в первый раз. И среди этой простой речи отдельные обороты, совершенно выпадающие из общего стиля. Звуки мной рожденные, новые тайны, ниже, когда печень, и тому подобное. Чем больше я учил, тем больше начинал чувствовать совершенно необыкновенную тонкость и сложность характера Сальери в изображении Пушкина. Был ли актер, который сумел сыграть его?» Я такого таком не слышал. И странно, как будто никого к этому и не тянет. Помню, пробовал сыграть Станиславский. Позорно плохо. Стыдно и больно было за него. Мне кажется, причина в том, что актеры совершенно не понимают Сальери. Для них он мелкий негодяй, зависти отравивший великого гения. Чем тут соблазниться? Между тем, Сальери — истинно трагическая фигура. По глубине трагических переживаний, достойная стать рядом с Эдипом, Гамлетом, Отелло, Лиром. Закрываю глаза, и какие-то великие актеры разыгрывают передо мной великую эту трагедию. Вот как я это вижу. Сцена первая. Сальери сидит в глубокой угрюмой задумчивости. Произносит с усмешкой. Все говорят, нет правды на земле. С вызовом медленно обращает глаза к небу. Но правды нет и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма. Словно жалуясь кому-то, Сальери рассказывает, как восторженно любил с детства искусство, как подвижнически готовился к творчеству, под ножем искусства поставил ремесло, поверил алгеброй, гармонию. Тогда только, достойно подготовившись, дерзнул отдаться творчеству. Наконец он достиг в искусстве степени высокой, был счастлив, наслаждался своим трудом, успехом, славой, также трудами и успехами товарищей. Нет, никогда я зависти не знал. Он никогда. Ни же, о, никогда. Ниже, когда печени пленить умел слух диких парижан. Ниже, когда услышал в первый раз я и начальные звуки. И это верно. Он не знал зависти ни к печине, ни к глюку. Радовался их успехам, учился у них. Все они его товарищи в искусстве дивном. Они, может быть, преуспевают у публики больше, их слава громче, его глуше. Важно ли это? В общем служении искусству они остаются дорогими его сердцу товарищами. А Сальери весь живет искусством. В ней его для него нет жизни. А ныне, сам скажу, я ныне завистник. Я завидую, глубоко, мучительно завидую, о небо! Где ж правота, когда священный дар, когда бессмертный гений не в награду любви горящей, самоотвержений, трудов, усердия, молений послан и озаряет голову безумца? «Гуляки праздного! О, Моцарт, Моцарт!» Вбегает Моцарт. Весь он брыжет весельем и смехом. Приводит трактирного скрипача и заставляет его сыграть что-нибудь из Моцарта. Тут фальшивее, деревянно пиликой чудеснейшую моцартовскую арию мне представляется арию командора из Дон Жуана. «Дон Жуан к себе на ужин звал меня ты, и я явился». Старается играть с чувством, выразить на скрипице ужас, который должно вызвать появление командора. Моцарт неистово хохочет. Всем своим поведением он жестоко оскорбляет Сальери, его благоговейную любовь к искусству и к Моцарту. Сальери с негодованием спрашивает. — И ты смеяться можешь? Моцарт. — Ах, Сальери, уже ли сам ты не смеешься? Сальери. — Нет. Мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает Мадону Рафаэля. Мне не смешно, когда фигляр презренный, пародий бесчестит Алигьери. Он прогоняет скрипача. Моцарт принес показать Сальери свою новую вещь. Хотелось твое мне слышать мнение, но теперь тебе не до меня. Сальери. Ах, Моцарт, Моцарт, когда же мне не до тебя? Садись, я слушаю. О да, Сальери всегда жадно, не зная усталости, готов слушать Моцарта. Не кончив молитвы, на звук тот отвечу, и брошусь из битвы ему я навстречу. Дальше у Пушкина нечто крайне наивное, над чем расхохочется не один только специалист-музыкант. Представь себе, кого бы, ну, хоть меня, немного помоложе, влюбленного не слишком, а слегка, с красоткой или с другом, хоть с тобой, я весел. Вдруг видение кроповое, внезапный мрак или что-нибудь такое. Плох музыкант, который все это не в состоянии выразить непосредственно в музыке и вынужден прибегать к предварительному словесному пояснению. Сальери упоенно слушает. Задыхаясь от восторга и негодования, он восклицает. «Ты с этим шел ко мне? И мог остановиться у трактира и слушать скрипача слепого? Боже, ты, Моцарт, недостоин сам себя!» В душе Сальери тесно переплетаются незнающие границ любовь к гению Моцарта и такая же злоба к нему за великое поругание искусства им творимое. Моцарт сообщает, что он проголодался. «Сальери, послушай» кладет руку ему на плечо, несколько мгновений молчит в колебании. Страшное решение медленно вползает в душу. Отобедаем мы вместе в трактире «Золотого льва». Моцарт соглашается, идет домой предупредить жену. Сальери долго стоит в взволнованной задумчивости. Наконец решительно. Нет, не могу противиться я доле судьбы моей. Я избран, чтоб его остановить. Не то мы все погибли. Мы все — жрецы, служители музыки, не я один с моей глухой славой. И начинает натянутыми софизмами доказывать себе бесполезность и даже гибельность моцартовской музыки для искусства. Что польза в нем? какие некий херувим он несколько занес нам песен райских, чтоб, возбудив бескрылое желание в нас, в чадах праха, после улететь. В этом все дело. Моцарт — это не печенье, не глюк. И это не товарищ, пусть первый среди них всех, но первый среди равных. Это существо совсем из другого, высшего мира. Вот Сальери стоит передо мною, в великой тоске чада праха, томящегося бескрылым желанием подняться над землею. Пока Моцарт жив, он Сальери, да и не только он, а и печенье, и глюк, и остальные его товарищи в искусстве дивном все должны себя чувствовать чадами праха, маленькими бескрылыми дарованницами». Да разве возможно с таким ощущением творить? Чтобы вольно творить, нужно чувствовать себя орлом, способным подняться выше облаков, сознавать себя великим талантом, гением. Нет, не софизмами, вовсе не софизмами, доказывал себе Сальери гибельность Моцарта для всех их. При Моцарте никто из них не может чувствовать себя гением. Значит, не может творить, значит, не может жить, потому что для всех них жизнь только в искусстве. И решение созревает. Улетай же. Чем скорее, тем лучше. Вот яд, последний дар моей изоры. В последующем монологе Сальери ярко чувствуется глубокая и несякаемая любовь его к музыке. Он становится трогательно прекрасен в благоговейном своем восторге, как только заводят о ней речь. Весь как будто начинает светиться. Как жажда смерти мучила меня. Что умирать? Я мнил. Быть может, жизнь мне принесет внезапные дары?»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 И, наконец, нашел я моего врага в скорбном восторге. И новый Гайден меня восторгом дивно упоил, полушепотом, с великой скорбью и беспощадной решительностью. Теперь пора. Заветный дар любви. Переходи сегодня в чашу дружбы. Сцена вторая. Вся она проходит под знаком зловещей, чистой метерлинковской обреченности. Все время чувствуется дыхание, надвигающееся на Моцарта смерти. От утренней веселости Моцарта, вызванной игрой слепого скрипача, нет и следа. Он нервен, тревожен, сидит молча, положив голову на обе ладони. Салери подозрительно приглядывается к нему. Что-то сегодня пасмурен. Взволнованно, с тайным ужасом, Моцарт рассказывает про черного человека, как он явился к нему, заказал реквием, исчез и больше не является. Как тенью всюду гонится за ним. Из бледной улыбкой тревожно оглядывается. Сальери старается рассеять его страх. Рассказывает про Бомарше. Моцарт, держа голову в ладонях, устало спрашивает. — Ах, правда ли Сальери, что Бомарше кого-то отравил? Сальери вздрагивает, на мгновение теряется и с натянутым смехом отвечает. — Не думай, он слишком был смешон для ремесла такого. Моцарт, он же гений, как ты да я. А гений и злодейство — две вещи несовместные, не правда ли? Сальери, вдруг охватившим его тайным ужасом, «Ты думаешь?» Неожиданно эта мысль тонким жалом незаметно входит в его душу. Он бросает в стакан Моцарта яд. «Ну, пей же!» Моцарт поднимает стакан и приветствует Сальери. Приветствие его над отравленным кубком звучит торжественно и задушевно. Он выпивает кубок. «Свершилось!» Сальери в ужасе кричит. «Постой! Постой! Постой! Ты выпил?» Моцарт с удивлением смотрит. Сальери, запинаясь, старается объяснить свой крик – «Без меня?» — дрожащую рукою подносит к губам свой стакан и пьет. Моцарт играет реквием. Реквием самому себе. Это удрученно чует Моцарт. Это знает Сальери. Слышны глухие рыдания. Моцарт изумленно смотрит. «Ты плачешь?» — Сальери. «Эти слезы впервые лью. И больно, и приятно, как будто тяжкий совершил я долг. Как будто нож целебный мне отсек страдавший член». Вдруг Моцарт, эти слезы, не замечай их. Продолжай, спеши еще заполнить звуками мне душу. Нет меры любви Сальери к гению Моцарта. И нет меры скорби об его гибели. Более глубокой скорби Моцарт ни в ком не мог бы вызвать своим реквиемом. И Моцарт это чувствует. Он задумчиво говорит, говорит слабеющим голосом. Я тоже начинаю действовать. Когда бы все так чувствовали силу гармонии. Но нет... Тогда б не мог и мир существовать, никто б не стал заботиться о нуждах низкой жизни, все предались бы вольному искусству. Моцарт чувствует себя сильно нездоровым, говорит, что пойдет заснет, прощается и уходит. Сальери торжествующе выпрямляется, как после сброшенной тяжелой ноши, и со злорадством смотрит Моцарту вслед. Ты заснешь надолго, Моцарт. Теперь у него совсем другое лицо. В нем только ненависть и ликующее торжествование. Опять свобода от зависти, счастья, творчества. Моцарта не станет, никто не будет обесценивать его творчество. Никто не будет мешать сознавать себя гением. А он гений. Да-да, гений. Один только Моцарт все время подсекал в нем эту уверенность. Но в душе вдруг острая боль от все глубже входящего длинного жала, всаженного туда Моцартом. Но уже ли он прав? И я не гений. Гений и две вещи несовместные. Но ведь в таком случае и с яростью, с отчаянием погибающего Сальери кричит. «Неправда! народте! И вот как грозный, неотвратимый приговор Рока звучат последние самообличительные слова Сальери, произносимые в безмерном ужасе. Или это сказка тупой бессмысленной толпы, и не был убийцей создатель Ватикана. Микеланджело не был убийцей, Ссылаться на него нельзя, гений и злодейство, да, они две вещи несовместные. Сальери, запятнанный злодейством, никогда не сможет почувствовать себя гением, хотя Моцарта уж не будет. Злодейство было совершено напрасно, и напрасно Сальери лишил себя и мир ждавших его новых, величайших художественных радостей. Вот оно, истинно трагическое возмездие. «Великим хочешь быть, умей сжиматься». «Великим хочешь быть, умей сжиматься. Все мастерство в самоограничении». Это Гёте сказал в одном из своих сонетов. Пушкин в изумительных размерах обладал этим мастерством, умением сжиматься до крайних пределов. Статуя Аполлона Бельведерского. Аполлон изображен в момент, когда только что выпустил стрелу в страшного дракона Пифона. В четырех коротких стихах Пушкин дает яркое и исчерпывающее описание статуи. Лук звенит, стрела трепещет, и, клубясь, и сдох Пифон. И твой лик победы блещет, Белидерский Аполлон. И не нужно в стихах объяснять, что Пифон был драконом. Это и без того достаточно видное слово «клубясь». Что можно прибавить к этому описанию? Дядюшка Пушкина, поэт Василий Львович Пушкин, написал такую эпиграмму. Какой-то стихотвор, довольный их у нас, прислал две оды на парнас. Он в них описывал красу природы, небо, цвет роза-желтый, облаков, шум листьев, вой зверей, ночной сов и милости просил у Феба. Читая, Феб зевал и, наконец, спросил, каких лет стихотворец был. И Иоды громкие давно ли сочиняет? — Ему пятнадцать лет, — Эрата отвечает. — Пятнадцать только лет? Не более того. — Так розгами его! Вот как сжал эту эпиграмму Пушкин. Мальчишка Фебу гимн поднес. «Охота есть, да мало мозгу». «А сколько этому вопрос?» «Пятнадцать». «Только-то? Эй, розгу!» Одной маленькой черточкой. Буквально двумя словами Пушкин умеет дать тончайшую характеристику лицу или положению. Гершинзон когда-то указывал на следующие стихи из Евгения Негина. Татьяна написала письмо Онегину. Но день протек, и нет ответа. Другой настал все «нет, как нет».